А кто у нас такой нехорошенький? Кто это плачет? — Да никто не плачет, никто и не думал плакать. — Бабушка, — сказала Семеновна, — когда ты совсем состаришься и вырастешь вниз, такая же маленькая, как я, я тоже буду тебя на руках носить. Мама подошла к ним, обняла обеих сразу, а Семеновна, как умело, стала ее целовать, не понимая, почему Во рту становится так солоно. Бабка отошла, зажгла лампу, поставила ее на окно. — Баб, зачем ты это? — спросила Семеновна. — Посмотри, темень какая! Мало ли кто плутает, а в такую непоготь свет хорошо видать. И правда. На крыльце забухали шаги. Открылась дверь. и в потолок ударилась лохматая Петькина тень. Семеновна соскочила с постели и бросилась к Петьке. Он поднял ее на руки и спрятал под свою куртку. От него пахло табаком и керосином. — Ладно, семёновна не навек ведь едешь. — Ой, не навек, — подхватила бабка Дамаша. — А если и навек? — вслух подумала Семеновна. Век-то он ведь короче, чем до будущего лета. До будущего лета ни в жизнь не поехала б. Цок-цок-цок отбивает копытами кобыла. Полем среди поспевшей ржи. Какие-то люди ставят столбы. Эй, зачем это вы? Как зачем? Электричество ведем. электричество Слышь, домашь. дед клок правит кобылой, восятка уткадав на телеге рядом с семеновной не забудешь не а помн что ты моя невеста ага не забудешь никак никак не забуду побожись святой истинный крест чтоб не на месте провалиться ну я тогда домой побег а то матка хватится а меня ты и нет прощай «Прощай, Васятка!» «Прощай!» «Не забывай, Семеновна!» Васятка соскакивает с телеги и так и остается стоять на дороге. Долго стоит, пока лошадь не увозит Семеновну. «Эй, Семеновна!» — кричат с поля бабы. Дед Клок тормозит кобылу. Побросав работу, Бабы подвигают к Семеновне. «Ну что, Семеновна, уже?» «Да». Семеновна не совсем ясно понимает, что «уже». «Значит, все?» «Ты нас помни, слышь, помни, помни нас, Семеновна, пиши. Напишу, сразу напишу, всем напишу. Тебе, Петуниха, тебе, Павлюниха, тебе, Колбасиха, тебе, дядька Колбас, и деду Борьке, и Захару с Захарихой». Семенна неловко поправляет красивое новое зеленое пальто и городскую шапочку. Прикладывается по очереди ко всем щекам мокрым круглым втом Прощай, Анна! — сочувственно, тихо говорят бабы. Дед Клок трогает лошадь. — Не забывай, Семенна! — Как же далеко они едут! все дальше и дальше незнакомий незнакомий эта песня так хорошо ложится на дальнюю медленную дорогу трансвальд трансваль страна моя ты вся горишь в огне семенов напоет эту песню во все горло ее заглушая дребезжящий постук телеги «Трансваль, трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне!» На станции поезд стоит три минуты. Он скоро придет, а потом сразу же тронется. Без гудков, без сигналов. И Петька в белой рубахе помчится следом. Дребезжание его старого огромного велосипеда потонет в шуме поезда. Он будет что-то кричать, захлебываясь ветром и словами, с одичалым, одиноким лицом. а потом отстанет, потому что колеса его велосипеда намного меньше колес поезда и никогда больше не уткнется в знакомую грязную куртку